Глава 17 Времени у Эстеллы оставалось в обрез. Она не могла улизнуть из мастерской прежде, чем баронесса уйдет с работы, ведь это привлекло бы лишнее внимание. Но баронесса мучительно долго подбирала наряд для вечернего мероприятия — премьера фильма, перед которой ей предстояло пройти по красной ковровой дорожке. Когда она, наконец, определилась с платьем и села в лимузин, у Эстеллы оставалось меньше часа — чтобы вернуться в берлогу, преобразиться из Эстеллы в Круэллу и добраться до кинотеатра. Притаившись в переулке, Эстелла наблюдала за длинной вереницей лимузинов. Они подъезжали к красной ковровой дорожке, останавливались и высаживали своих пассажиров. Камеры сверкали вспышками, журналисты выкрикивали вопросы, и в зависимости от того, какая перед ними появлялась звезда, крики становились громче или тише. Толпа была охвачена радостным возбуждением, а список гостей показывал, кто есть кто в мире развлечений и моды. Так Стелла увидела двух рок-музыкантов, не меньше пяти кинозвезд первого эшелона и с полдюжины режиссеров. И это всего за пять минут, которые она простояла в переулке. Ее выход обещал произвести фурор. Пробежав глазами по веренице лимузинов, она увидела автомобиль баронессы, Отлично. Она добралась вовремя. Прищурившись, она вгляделась в толпу людей, собравшихся за тяжелыми бархатными канатами, которые отделяли звезд от простых смертных. Она кивнула еще раз. Джаспер и Хорас заняли свои позиции. Поймав ее взгляд, Джаспер приподнял шляпу. Она подняла палец. Рано, произнесла она одними губами. Убедившись, что Джаспер и Хорас готовы, Эстела воспользовалась минуткой, чтобы добавить последний штрих своему наряду. Достав баллончик с краской из сумки, она принялась за дело. Ее рука шустро летала, распыляя краску. Закончив, она опустила взгляд на свой шедевр. «Идеально», — с улыбкой подумала она. Когда она выглянула из своего укрытия еще раз, то увидела, что автомобиль баронессы проехал вперед. Теперь от входа его отделяла всего одна машина. Джаспер и Хорас подлезли под бархатные канаты. Как только автомобиль баронессы остановился перед ковровой дорожкой, они встали по обе стороны от него и просунули под авто огромный кожаный ремень, стягивая его прямо у двери баронессы. Она очутилась в ловушке. Эстела глубоко вдохнула. Затем рванула через улицу к автомобилю. Внутри баронесса стучала и кричала. Снаружи Эстелла запрыгнула на крышу автомобиля. Мгновенно десятки объективов устремились в ее сторону. Засверкали фотовспышки. Эстелла принялась кружиться. Она раскручивалась все быстрее и быстрее. Подол ее флуоресцентно-розового платья поднялся вверх, разлетаясь во все стороны. И вот уже она превратилась в сплошное розовое пятно. Эстала слышала, как попарации спрашивали ее имя, имя дизайнера платья, но продолжала крутиться, разматывая таким образом юбку слой за слоем. Каждый слой являл новый шедевр, нарисованный баллончиком краски на рваном холсте. Эстала слышала снизу сердитые крики баронессы. Она поняла, что пора закругляться. Если она собирается выстроить легенду, нельзя, чтобы ее поймали сейчас. Она крутанулась еще раз, и последняя юбка слетела с ее талии и приземлилась на авто баронессы. Она сиганула с крыши, сверкая своими неоново-розовыми панталонами под изумленные вздохи толпы. Обернувшись, она быстро оценила результат своих трудов. Автомобиль баронессы накрывала теперь розовая юбка. На ней яркой краской из баллончика, придававшей ей сходство с предметом современного искусства, было небрежно написано слово «прошлое». Эстелла мельком увидела лицо баронессы, заточенной в машине. Женщина прижала его к стеклу, отчаянно пытаясь разглядеть, что происходит. Эстелла рассмеялась. Она сделала это. Она выставила баронессу на посмешище. Она теперь на шаг ближе к осуществлению плана мести, и скоро прошлое останется в прошлом. Баронесса рвала и метала. Ее унизили, и теперь она отыгрывалась на своих подчиненных. Склонив голову над утренней газетой с огромным снимком накрытого платьем авто на развороте, она расхаживала взад-вперед перед дизайнерами, которые стояли дрожа от страха. Замыкала шеренгу Эстелла. Она испытывала легкое чувство вины. Частично в происходящем была виновата она, ну, а точнее Круэлла. Ее выходка на премьере дала свои плоды. Все, кто что-то собой представлял, и многие, кто не представлял собой ничего особенного, обсуждали ее и пытались установить личность загадочной черно-беловолосой модницы, известной как Круэлла. Большинство людей были заинтригованы. Баронесса же была в ярости. «У нас нет визитной карточки», — сказала баронесса, процокав к девяти эскизам, прикрепленным к пробковой доске. В середине было оставлено место для главного наряда. «Еще и это Круэлла повсюду. Мне нужны идеи!» Швырнув газету в Джеффри, баронесса повернулась и посмотрела на Эстеллу. Эстела нервно сглотнула — Ей было не по себе от взгляда баронессы. «Эстелла», — сказала она, подходя к ней и вырывая блокнот у нее из рук. «Ты моя последняя надежда. Что там у тебя?» Она пролистала эскизы, останавливаясь на некоторых, морщась при виде других, хмурясь, глядя на следующие. Эстелла наблюдала за ее реакцией. «Вы, кажется, чем-то расстроены?» — заметила она. Баронесса вскинула голову. «Мои собаки пропали, моё ожерелье украдено, и это Круэлла!» Она замолкла, и Эстелла наклонилась вперед. Ей не терпелось услышать, что скажет баронесса. Но вместо того, чтобы закончить мысль, баронесса покачала головой. «Это шоу должно стать лучшим!» — заявила она. Разыгрывая роль услужливой помощницы, Эстелла сочувственно кивнула. «Кажется, вас это подточило», — сказала она, пытаясь ничем не выказать своей радости. «Мне принести вам огурцов, тонко нарезанных?» «Иди!» — крикнула баронесса, швыряя блокнот Эстелле. «Иди поработай своими крохотными засушенными мозгами!» «Конечно!» сказала Эстела, сдерживаясь, чтобы не выпалить, кто тут на самом деле засушенный. Повернувшись к остальным дизайнерам, баронесса махнула рукой в сторону рабочих столов. «Ну а вы», — злобно сказала она, — «за работу!» Не сказав больше ни слова, она развернулась и проследовала из мастерской вверх по лестнице в свой кабинет. В следующее мгновение дверь за ней захлопнулась. Эстала понимала, что ей следует заняться разработкой фасонов для баронессы, но последние несколько дней вдохновили ее на кое-что более грандиозное. А перерыв на обед как-никак был перерывом в работе, поэтому за едой она могла использовать время в собственных целях. Сгребя пакет с обедом и свой личный блокнот в охапку, Эсталла выскользнула из-за стола. Она быстро преодолела извилистые коридоры, которые со временем стали для нее такими же знакомыми, как Берлога. Она столько часов провела в этом здании, потея и тревожись, и все ради женщины, которая не заслуживала ни ее таланта, ни ее времени. Эстала отдала бы что угодно, чтобы вернуть свою мать. Но поскольку это было невозможно, она собиралась позаботиться о следующем приемлемом варианте убедиться в том, что смерть ее мамы не была напрасной. Эстелла не доставит баронессе удовольствия отнять последнее, что у нее есть — любовь к моде. Она воспользуется тем, что ей удалось узнать, и дверьми, которые баронесса, сама того не желая, открыла ей, чтобы стать модельером, подобного которому Лондон, да и весь мир, еще не видывал. Но сперва она разберется с баронессой. Дойдя до конца длинного коридора, Эстелла толкнула дверь аварийного выхода. Она знала, что сигнализация не сработает. Доставщики пользовались этим входом и при любой возможности бегали сюда передохнуть и подышать воздухом. Переулок за ним считался частной территорией, поэтому там было тихо. Это место идеально годилось для того, чтобы Эстелла завершила кое-какое дельце. Эстелла устроилась в углу переулка. Она достала яблоко из пакета с обедом и захрустила им, ожидая, когда на нее нахлынет вдохновение. Оно не заставило себя долго ждать. В считанные мгновение, ее рука промчалась по странице, оживляя на бумаге платье. Склонив голову над рисунком, она не заметила, как дверь, ведущая в переулок открылась, и из нее вышли два амбала охранника. Только, когда их тени упали на набросок, она подняла взгляд. Девушка испуганно округлила глаза. Один из охранников потянулся к Эстелле громадной мясистой ладонью и вырвал блокнот у нее из рук. Другой схватил ее и грубо поднял на ноги. Не говоря ни слова, они повели ее обратно в здание и прямиком в кабинет баронессы. «Отдайте!» — беспомощно кричала Эстелла, но они продвигались все дальше, вглубь здания. Охранники пропускали ее протесты мимо ушей, Она пыталась вырваться, но тщетно. Ее охватили паника и страх. Если баронесса увидит блокнот, Эстелла содрогнулась. Эскизы ее разоблачат, и тогда план мести рухнет, прежде чем она сможет к нему как следует приступить. Как баронесса вообще догадалась, что она в переулке? И тут до нее дошло. Камеры! Тиранша славилась своей мнительностью. Неудивительно, что здание напичкано камерами. Наконец, ее доставили к кабинету баронессы. Охранники подтолкнули ее вперед, после чего бросили блокнот с эскизами на стол перед баронессой. Буднично. Как если бы людей притаскивали к ней силой каждый день, баронесса оперлась о стол. Она взяла блокнот в руки и открыла его на последнем наброске. Она пробежала глазами по странице. Ее лицо было неподвижно, за исключением слегка подрагивающей губы. Она не ошиблась. Ничего удивительного, она редко ошибалась. Но в этот раз ее это странным образом огорчило. Эстела в последнее время вела себя странно, а в мире баронессы, когда кто-то вел себя странно, это как правило означало, что он собрался нанести удар в спину поэтому она проследила по камерам за Эстеллой, когда та отправилась на обед. И увидела, как девица придумывала фантастическое платье, эскиз которого она сейчас держит в руке. «Эстелла», — наконец произнесла Баронесса, растягивая ее имя. «Я удивлена, что у тебя есть от меня секреты». «Но это был мой обеденный перерыв», — слабо возразила Эстелла. «Я находилась в общественном месте», — добавила она. «Переулок принадлежит мне», — высокомерно ответила баронесса. Брови Эстеллы взлетели вверх. «Серьезно?» — сказала она. «Вы можете приобретать в собственность переулки?» Баронесса кивнула, словно это было чем-то само собой разумеющимся. «Переулки, эскизы, людей», — сказала она, — «их души». Словно для того, чтобы подчеркнуть свои слова, баронесса вырвала страницу с эскизом из блокнота Эстеллы. «Загляни в свой трудовой договор». Баронесса прошагала в противоположный конец кабинета к огромной доске, занимавшей почти всю стену, и прикрепила набросок посередине. Сделав шаг назад, она скрестила руки на груди и наклонила голову на бок. «Думаю, я только что нашла визитную карточку» для своей новой коллекции», — объявила она. «Что думаешь?» Повернувшись, она с вызовом посмотрела на Эстеллу. Баронесса наблюдала, как на лице Эстеллы отразилась целая гамма чувств. Она знала, о чем думает эта девица. О том, что ей хочется высказать баронессе все, что она думает о ее идее, и куда та может ее себе засунуть. Но еще она думает, что, сделав это, она потеряет работу». А эта работа лучшая, на что может рассчитывать оборванка вроде нее. Судя по одежде Эстеллы и ее ужасно покрашенным волосам, ей явно нужны деньги. Так что пусть себе думает, что хочет. Баронесса все равно присвоит ее работу себе. Махнув рукой, баронесса указала Эстелле на дверь и сняла трубку. Она ее не уволит, пока что. В качестве наказания она отберет придуманный ею фасон. Остается надеяться, что девица усвоит урок. Никогда не переходи баронессе дорогу. Кипя от ярости, Эстелла прошагала к двери баронесса чудовище, ужасное чудовище, которое получает удовольствие, втаптывая людей в грязь. Но совсем скоро она положит этому конец. Эстелла, а точнее Круэлла, собьет с нее спесь. Пускай думает, что перевес на ее стороне. Совсем скоро эта женщина узнает, как сильно она ошибалась. А прямо сейчас Эстель следует поскорее убраться из ее кабинета с уцелевшей частью блокнота. Хорошо, что баронесса не пролистала страницы назад, иначе она могла бы заметить уже знакомые ей туалеты. Например, черно-белый бальный наряд или розовое платье, юбка которого накрыла ее машину прошлым вечером. Эстелла чуть не попалась. Она остановилась в проходе. На ее лицо падала тень от двери. Я вам еще нужна сегодня, баронесса? спросила она, надеясь, что из-за тени не видно, что ее глаза полыхают яростью. Продолжая говорить по телефону, баронесса отмахнулась от Эстеллы, даже не удостоив ее беглым взглядом. Можно считать, ее рабочий день подошел к концу. Эстеллу это вполне устроило. Чем скорее она вернется в берлогу, тем лучше. Баронесса собирается посетить этим вечером одно мероприятие, а после всего, что случилось за день, Эстелла настроена выпустить Круэллу, чтобы та устроила небольшой модный переполох.